Глава четвертая Дежурный уже ждал меня в приемной. Долговязый парнишка лет двадцати. Ничего так, приятный, с веснушками по всему лицу и небесно-голубыми глазами. Веер Вестин, сопроводите адептку Суворову к общежитию первокурсников, сухо распорядилась Таниса. На меня она даже не взглянула. Кивнув, адепт молча вышел в коридор. Я за ним. Только выйдя за пределы аметистовой башни, дежурный сей соизволил заговорить. «Новенькая». «Ага, Кэп очевидность. Чем ты так Демарго Фрайма разозлила?» «Я?» Представила, как у меня округлились глаза и смешно стало. «Чем такое недоразумение, каким я стала, могло разозлить великого мага?» «Не знаю», — я пожала плечами. Грейм, э, то есть э, Тер Ордленд, привел меня, представил. Тот только что поздороваться успел, как лапы сунул. В смысле? Адепт остановился, и я в него врезалась. Сдув упавшую на глаза прядь, посмотрела на парня. В том смысле, что руку на голову положил. А мне так больно стало. Жуть. Ну и? Паренек аж притопнул от нетерпения. Ничего. Потом он как взбесился. Велел мне уходить. Все. Так уж и все. Ничего больше не сказал? Ну, там что-то было про то, чего я не должна делать. Что именно, мне объяснять не стали. Странно, адепт задумался. А у нас тревога сработала. Взлом защиты в Аметистовой Потом сразу отбой дали, но все же... «Может, сеть замкнула?» — предположила я. «Мало ли там что у магов перемкнуть может!» «Ты о чем?» — округленные глаза сверкнули непониманием и какой-то злостью. «Адепт Вестин!» — Грейм вырос из-за спины, заставив взвизгнуть от неожиданности. «Можете быть свободны. Мне нужно задать адептке Суворовой пару вопросов». Потом я сам провожу ее к общежитию. Но ректор... «Выполнять!» — рявкнул демон так, что я свежилась от страха. Мужчина схватил меня за шкирку и поволок за угол ближайшего здания. «Что ты творишь, Суворова?» — прощепел Сероглазый. «Вот опять у меня глюки». Серые глаза мужчины покраснели, а в расширившихся зрачках замерцали язычки пламени. «Да что я сделала-то?» — удивилась я, чувствуя, как наворачиваются слезы. «Ну, точно как у сопливой девчонки. Вроде бы ничего не натворила, но готова признаться во всех грехах». «А ты не поняла?» «Нет», — мотнула головой. «Да ты умудрилась усилить поставленный блок так, что сам Димарк не смог проникнуть внутрь. А еще чуть не вскрыло его воспоминания. Даже защита башни отреагировала. «Да ладно!» — мысленно присвистнула Помимо воли на лице расплылась самодовольная ухмылка. Так этому хлыщу и надо. Не успел поздороваться, как скальп снимать начал. «Даже так? Ага. Больно, между прочим». Ну, я и представила, как сама с ним это делаю. А он чего-то трепыхаться начал, занервничал. Видать, не понравилось, что кто-то издевается. «Похоже, я в тебе ошибся», — пробормотал демон. «Что значит ошибся?» Как-то резко ушло веселье, сменяясь тревогой и прежними страхами. «Недооценил. Слушай меня внимательно. Если узнают о твоей силе...» устранят, не задумываясь. Если кто-то из преподавателей или ректор захочет повторить ментальное вмешательство – не сопротивляйся. Тебе легко говорить. Это неприятно. Когда не сопротивляешься – боли нет. А если не хочешь, чтобы кто-то читал мысли, подумай в этот момент о чем-то нейтральном. Вообще-то, такая ментальная защита – уровень термага и выше. «О, так я крута!» «Трепещите, враги!» — сиронизировала по привычке. «Идиотка!» — не сдержался сероглазый, стиснув мои плечи. «Если не научишься скрывать способности, я сам тебя убью!» Они были прекрасно скрыты на земле. «Именно ты притащил меня в этот мир!» — ядовито прощупела в ответ, кривясь от боли и понимания, что после такого дружеского общения Обязательно останутся синяки. Тебе придется принять это как данность. Смирись. У тебя три варианта. Учиться и овладеть своим даром настолько, что никто и мысли плохой в твою сторону не подумает. Завести сильного покровителя или... Поняла, буркнула я. Насчет или можете не продолжать. И тут моя личная язва Светлана Олеговна взбунтовалась. Как не вовремя-то? Сволочь ты, рогатая, умыкнул из моего мира. Угрожаешь, поймал редкую букашку, оторвал крылышки и смотришь, выживет или нет. Длинные пальцы переместились на шею. Демон вновь зашипел, теряя контроль. Ты еще спасибо скажешь, что первым тебя нашел. Красивое лицо исказилось такой гримасой ненависти и презрения, что у меня подогнулись коленки. Я оцепенела, наблюдая, как вытягиваются клыки, темнеет кожа, приобретая абонитовый цвет, а маленькие ружки стремительно растут, закручиваясь по спирали и устремляясь вдоль черепа. Все внутри меня завопило от ужаса, но крик застрял в горле. Я лишь хрипела, жадно хватая воздух ртом. В глазах от чего то потемнело. Сероглазый нагнал такого страху, что впору взвыть или на худой конец упасть в обморок. Никогда не понимала девиц, что сразу бухались в несознанку. Зато сейчас впервые позавидовала такому умению. Очень пригодилось бы. Почувствовав, что давление на шею ослабло, судорожно вздохнуло. От накатившей слабости подогнулись коленки. И обезвольной тушкой сползла по стенке и, закрыв лицо руками, сжалась в ожидании расправы. Сколько просидела так, не знаю. Грейм исчез, оставив одну. Гад рогатый. Ну не ночевать же во дворе. Еще в общежитие попасть надо. С трудом поднялась. Сначала на колени, потом, придерживаясь за стену, в полный рост. Меня подташнивало, в глазах мельтешили черные мушки. «Кыш, противные!» — отмахнулась от них. Выбравшись на дорогу, поплелась к черной башне. Внутри было тягостное ощущение, что мои неприятности на сегодня не исчерпаны. «Ой, ну вы посмотрите!» — раздался звонкий голосок неподалеку. Я даже не обернулась, обреченно содрогнувшись. Отлично помнила, что следовало за такой фразой. Поэтому вжала голову в плечи и ускорила шаг. — Гляди, какое умертвое и нерасторопное! Ферт, если вся нежить такая жирная и неповоротливая, то очень скоро мы ее всю истребим! — Хэви! — мужской голос хохотнул. Такую истреблять не нужно. Сама сдохнет. Или лопнет, когда разопрет от жира, добавила девчонка. Я застыла. Почувствовала, как кровь прилила к лицу. Руки сжались в кулаки. Медленно развернулась. Ну вот за что мне это? Глядя на парочку, понимала, кто именно будет моим новым школьным кошмаром. Стройная блондиночка с изящной фигуркой. Серая форма только подчеркивала идеальные формы тела. Миловидная. Да что там, красотка. Огромные голубые глаза на кукольном личике. Губки бантиком. Ушки домиком. Ох, так она еще и эльфийка. Да, одного эльфа на сегодняшний день оказалось мало. Парень тоже был хорош. Юношеская фигура... Крепкие мышцы. Ага, разглядела под прилегающей к телу черной форме. Темно-русые волосы. Стальной взгляд. Ненавижу сероглазых. От них ничего хорошего не жди. Дорогая, некромант скребился от брезгливости. Нечисть, как правило, ужасно воняет. Стоит держаться подальше. Может, упокоить ее? «Сама уберется», — ответила язва. «Потом придется неккеры вызывать, чтобы тушу вывести «О, падальщики пожаловали!» «Меня, кажется, прорвало. В нашем мире таких усыпляют. Суют свой нос в любое дерьмо, встреченное по дороге. А потом жалуются, что воняет. Не подозревают несчастные, что это от них гнилью несет». «Как ты смеешь!» — взвизгнула девчонка. Я Вира Дома Лангорис. Да ты землю должна целовать, по которой я хожу. Много чести целовать болотную жижу, — хмыкнула я в ответ и презрительно скривилась. А что, не им же одним нос воротить. Тварь! Приятно познакомиться. Я Алена Суворова. — Придержи язык, — процедил парень. — С чего бы? Меня болотная грязь не смущает. «А вот ты в ней не раз уже извалялся, как я посмотрю!» Парочка, не сговариваясь, двинула на меня. А я позорненько так засеменила к башне. «Стоять, тварь! Я еще не закончила!» «Надо же! Какие вы между собой нежные и слова ласковые знаете!» Продолжая улепетывать, огрызнулась в ответ. Что-то сгустилось за спиной. Я почувствовала, как дыбом встали волоски на коже. Затем мощный поток воздуха приподнял меня на пару метров, окутав облаком из мелких иголок, и с силой шлепнула землю. Я плюхнулась на карачки и неловко завалилась на бок. Кажется, прикусила язык, потому что рот наполнился слюной с противным металлическим привкусом. Гады! Во мне закипела жгучая ярость. До конца не сообразив, что делаю, я представила в руках громадный топор и, размахнувшись, с силой ударила по некроманту. В том, что именно он причастен к моему падению, не сомневалась. В воображении топор с легкостью раскроил череп. «О, я тебе устрою, тварь!» Вообразив эдакую кракозябру, похожую на слизняка с меркими щупальцами и солидным набором острых зубов, я запустил ее в открытую рану на голове парня. Но на самом деле ничего такого не было. Я просто сидела в пыли и с ненавистью таращилась на хохочущую над моим унижением парочку. Только ферт вдруг побелел, как полотно, и с болезненным стоном рухнул навзничь. О язвы смех застрял в горле. Мы даже опомниться не успели, как в двух шагах от нас возник портал, И из него появился ректор. «Круто! Быстро же он!» «Что происходит?» Прорычал димарк окинув нашу троицу гневным взглядом. «Интересно, мы его от чего-то важного оторвали? Босой, без брюк и рыбашки. «Он что, мантию на голое тело нацепил? Фу!» Ректор же, увидев парня, бросился к нему. Он накрыл голову адепта руками, И замер М да и чего делать пострадавшая сторона тут я а начальство с некромантом нянчится да что ему будет-то зыркнув на меня так будто я вселенское зло ректор поднялся и шагнул в портал мы с язвой переглянулись что ты с ним сделала тварь второй раз за день вижу как красивое лицо превращается в злобную маску Кстати, определение «тварь» ей подходит больше, чем мне. Но пообщаться нам не удалось. Снова открылся портал. Из него шагнул ректор и еще трое. Вот хрень! Двоих я знала. Первый — сероглазая сволочь. Второй — тот самый эльф, которого встретила при пробуждении. Третий же заставил мое сердечко охнуть. Высокий, красивый. Куда там Грейму? Длинные волосы, заплетенные в множество косичек, орлиный нос, жгучий взгляд, манящие губы. Мечта. Дура, мысленно влепила себе по пощечину и тут же дернулась, ощутив мощную подачу в челюсть. Если бы не сидела на земле, точно грохнулась. Хорошо, что все были заняты некромантом, и моих нервных телодвижений никто не заметил. Ректор и красавчик, да, Грэйм этого звания лишился, устроились по обе стороны от парня и держали ладони над его головой. Они явно воздействовали на Ферта, потому как я физически чувствовала волны, исходящие от них. Эльф водил руками над телом, будто сканируя. Грэйм сначала просто смотрел, а потом присоединился к Демаргу и незнакомцу. Пока на меня никто не обращал внимания, Я тихонько поднялась, потирая болезненное место. Затем тихонечко стала отступать к башне. Чуяла моя ушибленная чуйка, что разборок не избежать. И пока все заняты, неплохо было бы свалить. «Куда это ты собралась? Тва...» Язво осеклась и метнула виноватый взгляд на ректора. «В башню. Мне еще в общежитие попасть нужно. Отвлекают тут всякие». «Никому не расходиться!» — приказал димарк Негромко так сказал. Тихо. Но почему-то сразу домой захотелось. До зубовного скрежета. И Грейм одарил таким убийственным взглядом, что я мысленно распрощалась со своей внушительной тушкой. Все же ослушаться не посмела. Отошла в сторонку, чтобы понаблюдать за действиями магов. за одной мысли в голову полезли разные. Например, что это я виновата в состоянии парня. Если ректора смогла пробить, что говорить об адепте? Демарга я чуть поцарапала ножичком, а Ферту полчерепа снесла. Мысленно. Но ведь пощечина оказалась весьма ощутимой. И мне было больно, когда Фрайм пытался залезть в голову. Тут до меня стало доходить, что я голыми руками, фу ты, силой мысли, практически убила человека. Мертвенная бледность некроманта и упертая решимость преподавателей доказывала, насколько плохи дела. Может, дело в кракозябре? По спине полился холодный пот. Нужно извлечь ту тварь. Но как? Ну и полная растерянность. Конечно, я хотела поквитаться с обидчиком, но я же не убийца. Ну, посмеялись, так ведь привычное стерпело бы. «Ой, дура ты, Светка, что же делать?» Я подошла поближе, так, чтобы видеть лицо Ферта. Вспомнила, как разворотила его голову. Вообще-то, кровавое зрелище. «Ну да, я же любитель ужастиков. Вид крови меня не пугал. Но когда все происходит в реальности, как-то не по себе». Заставила себя представить ту крокозябру, что запустила в череп Ферта. Позвала ее. Она не ответила. «А чего я ждала? Что у меня поинтересуется, чего надо?» Но отступать не собиралась. Настойчиво думала о том, что тварька вылезает из раны. Не тут-то было. Острые зубки и щупальца намертво вцепились в мозг. «Ах так!» Я стала отрывать щупальца, одно за другим. Подумала о том, что неплохо бы сводить крокозябру к стоматологу. Тотчас десяток бурмашин стали сверлить зубы, превращая их в крошево. Тварь заверещала так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Не удержалась и шлепнула эту гадость тапком. Тишина. Блаженство. Но не отвлекаемся. Вооружившись несуществующим пинцетом, стала вытаскивать останки тварьки из головы некроманта. Долго. Нудно. Но надо. Я же не хочу стать убийцей. Удалив все до единого и народные части из головы парня, я решила сделать ему что-то хорошее. Представила свет. Мягкий, добрый. От его присутствия хорошо всем, а ферта он просто обволакивал. В итоге парень засиял, как новогодняя елка. Решив, что хватит, осторожно соединил рваные края раны на голове. С удовольствием наблюдала, как срастается плоть и исчезают рваные шрамы. Но чисто спецэффекты в живом виде. Фух, вымыталась. Марги тоже закончили работу. У ректора на лбу выступила испарина. Остальные выглядели такими уставшими, будто десять соток огородов скопали. «Вытащили», — устало сказал Фрейм. «Я уж и не надеялся». Если бы парень умер, Тер Шатэйян полакадемии бы разнес. Декан Дайонг, благодарю за помощь. Деканы Ордленд и Тельминар, перенесите парня в лазарет. Я потом навещу его. Красавчик открыл портал и исчез, как только Демарк отпустил его. Для Грэйма и Эльфа переход открыл ректор. После того, как исчезли последние всполохи портала, Фрайм обернулся к нам. «В мой кабинет! Живо!» Нам с Язвочкой ничего не оставалось, как последовать за ним. На этот раз мы не пошли через центральный вход. Обогнув аметистовую башню, обнаружили неприметную дверцу. Сразу за маленьким пятачком коридора начиналась лестница, крутым виражом опоясывающая белоснежную колонну. Вскоре я уже лицезрела рисунки ковра в кабинете магистра адептка Калан Горис, начнем с вас. Что произошло?» «Мы с Фертом, то есть с адептом Меораном, возвращались с библиотеки. Столкнулись вот с этой...» Язва, видимо, едва сдержалась, чтобы не сорвалось привычное словцо. «Адепткой». Повздорили. А потом Ферт упал. «Что расскажете вы, адептка Суворова?» «То ли из чувства вины...» то ли от того, что не хотелось пересказывать оскорбления, летящие в мой адрес, не стала упоминать о перепалке. Я направлялась в черную башню, чтобы устроиться в общежитии. Но, как вы и сказали, встретила этих... Кивнула в сторону Эви. Мы обменялись любезностями, и я пошла дальше. Только споткнулась неудачно. Упала. Потом увидела, что парень тоже рухнул. Затем появились вы. Это все. я с удивлением посмотрела на меня. Она, видимо, ожидала, что я в красках буду расписывать, что случилось на самом деле. У меня такое чувство, что кто-то врет. Наглым образом. Вы обе. Что ж, я хоть и потратил много сил, но на вас хватит. Димарк подошел к Эви и положил руку ей на лоб. Минуту стоял в таком положении. Хмурился. Вы спровоцировали конфликт, адепт Калангорис. Суворова вас не трогала. А вы еще и боевым заклинанием в нее кинули. Боевым? Фига себе. Хорошо же меня приложила. Адепт Миоран лучший на курсе. Странно, что в сполах силы получился у него таким слабым. Если уж хотел проучить, мог использовать формулу попроще. В любом случае, он понесет суровое наказание. Нападение на беззащитных первокурсников с использованием заведомо мощной силы недопустимо. «Не надо никого наказывать!» – пискнула я. Голос подвел. «Ну да. Если бы вас запустили полноценным заклинанием, никакие целители не спасли бы». Всполох использует против нечисти. Опасный. Для человека это смертельно. Уж не хотите ли вы сказать, что меня хотели убить? Уязвы округлились глаза. Судя по всему, оценила масштаб последствий. Что же, адептка Суворова, покажите мне, что произошло? Ректор, проигнорировав последний вопрос, приблизился. Я кивнула ошарашенная его словами, и не обратила внимания, что ладонь ректора накрыла мой лоб, и от нее пошло мягкое покалывание. Только когда перед глазами замелькали картинки ссоры с эльфийкой и некромантом, опомнилась. Нельзя, чтобы он видел, что я сделала с Фертом. Лихорадочно соображая, что делать, просто пропустила момент своей ярости, сразу перейдя к сцене с падением некроманта. Далее появление самого ректора, затем его помощников. О том, как тянуло крокозябру обратно, постаралась забыть. Не было и все. Наконец Демарк отстранился. Вернувшись за стол, он долго над чем-то размышлял. Мы с язвой стояли, переминаясь с ноги на ногу. У меня так вообще живот сводило от голода. Как урчал желудок, не слышал только ленивый. Только представить, что сегодня утром я пила кофе на кухоньке в своей квартире, строила планы, проверяла расписание. За несколько часов моя жизнь сделала такой финт, что впору свихнуться. Я так устала. — Может, мы пойдем? — осмелилась спроситель Фика. Ректор будто очнулся. С удивлением посмотрел на два одиноких столбика в своем кабинете. Махнул рукой. «Идите уже!» Мы с радостью ринулись к выходу. «И да, адептка Эвеления Лангорис!» Бросил Димарк в спину таким тоном, что эльфийка застыла. «Я почему-то тоже. Наверное, за компанию. В Академии нет вееров или эст. Есть только адепты и марги. Если подобная выходка повторится...» Семейство Лангорис своими глазами увидит недостойное поведение благородной леди. Я сделал слепок воспоминаний. Ну, это так, к сведению. Ага, значит, сделал слепок и моих воспоминаний, поняла я. Что же он увидел? Все? Тогда бы не отпустил. Я хоть и ослабила его бдительность, позволив копаться в своей голове, что, кстати казалось безболезненным. Но утаила самое важное. Получилось ли? Не знаешь, тут вообще кормят? Поинтересовалась я у язвочки. Она вспыхнула, очевидно, готовясь сказать гадость, но сдержалась. Есть столовая, но ужин давно прошел. Мы как раз шли туда, когда... Ну, в общем... Понятно, буркнула я. Перспектива остаться голодной не радовала, хотя в моем случае с едой следовало завязать. Я вспомнила, как тяжело было отказываться от вкусных булочек и пирожных, сдерживать аппетит при виде жареной картошечки или макарон с мясом. Легкие салатики, йогурты, рыба, яблоки и простая вода. Первую неделю я била себя по рукам, когда тянулась за вторым куском или добавкой. Потом стало легче, но всегда оставалось пыткой сидеть полуголодной за столом, на котором полно еды. Кошмар возвратился. Мне снова придется переломить себя, приучить тело к нагрузкам и ограничению в калориях. — Почему не сказала правду? — спросила Эви. — И заступилась за Ферта. — Он мог тебя убить. Некромантов злить опасно, тем более недоученных и обладающих таким потенциалом. «Не знаю», — я пожала плечами. «Возможно, потому, что он на своей шкуре прочувствовал, когда кто-то хочет твоей смерти». «Извини», — пробормотала язвочка. «Мы поступили с тобой неправильно». «Ладно, забыли. Я тоже должна извиниться за свои слова. Просто отвыкла от насмешек по поводу внешности». «Тебя и раньше задевали». «Сама как думаешь?» — спросила я, Размышляя, что язвочка вовсе не такая испорченная, как мне показалось. Зачем же приехала сюда? Тут все, кому не лень, будут дразнить тебя. О нет, кажется, я поторопилась. Считаешь, что только с хорошей мордашкой и стройной фигурой можно чего-то добиться в жизни? Конечно. Да, а я уж подумала, что мы сможем подружиться. Язва. Она всегда будет считать себя выше меня. Я так не думаю. Дело не во внешности, а в том, что внутри. Лишний вес можно скинуть, лицо подправить. А вот душу ничем не приукрасишь. Это ж сколько ждать, пока кто-то разглядит то, что и пощупать нельзя. В твоем случае очень долго. Смотри, как бы не защупали. «Не будем спорить», — миролюбиво сказала я, «все равно останусь при своем мнении». «Подскажешь, где найти Эстаунт?» «Мы почти пришли», — ответила Эви. «Та самая черная башня, в которую стремилась попасть, когда напал Ферд». «Ага, всего десяток шагов и нужно было пройти, сдержаться, и тогда бы не случился этот инцидент». «Сама дойдешь?» — спросила Эльфийка. Я хотела навестить Ферта. Иди, конечно. Ты это... Замялась девушка. Не удивляйся сильно, когда познакомишься с Эстеаунд. И не связывайся с Клодой. Темненькая, с фиолетовыми глазами. Поняла. Спасибо. Распрощавшись с овелением, я с облегчением зашла в здание. Наконец-то добралась до общежития. Хотелось уже принять душ и и завалиться спать.